Глава шестая. Надежда на нуля. Рассматривая самоуверенного Дагона, я лихорадочно раздумывал, что же мне делать. Играть бессмысленно, он заведомо сильнее. Его десятки тысяч конов с другими демонами против моего опыта одной игры. Пусть даже мне Халя объяснила правила. «Верно мыслишь». Дагон не оторвал взгляд от моих карт. «У меня еще один кон пробный остался». Мы договорились об одном, а двух? Сраный червь. Демон обнажил когти, за его спиной нервно дрогнули крылья. "Кожный балдахин", без особых эмоций ответил я. "Ведь любая карточная игра это битва каменных лиц, битва открытых людей против тех, кто способен скрывать свои эмоции. Что я могу скрыть?" Я попытался подстроиться. Вызвал стихии земли. Создал мысленную кирпичную стену, отделяющую меня от демона. Хорошо, кивнул Дагон, но слабо. Тогда я выстроил стеново круг, полностью закрыв себя. Так и представлял окружающий меня купол, подпитывая его энергией земли. А если так? Дагон взял свои карты и с интересом их рассматривал. У меня на миг проклюнулась радость. Неужели получилось? Неужели этот дагошек краснорожая свинья, хм, получивший от меня парагам? Ничего не слышит. Демон молча бегал глазами по картам и будто бы что-то подсчитывал. Непроизвольно я закусил губу. Основное правило: если не тот оценил противника, ты проиграл. Поэтому всегда представляй, что он сильнее тебя и заведомо умнее. Единственный шанс победить это обмануть его на несколько шагов, опередить и надеяться, что он не просчитался в моей комбинации, не вышел вперёд на дно. Ведь я могу попытаться обнулить его. Он в корруптовых доспехах, да еще и жует каракос. Если я не коснусь коррупта, то от догона не останется и пепла. Зрачки демона слегка расширились. Он резко поднял на меня взгляд и даже пер ладонь в землю, чтобы было легче отпрыгнуть. Червь! Ты просветленный? Я только поморщился. Ну, что и следовало доказать, что он все так же читает мои мысли. Силен демон, ничего не скажешь. Дерьмо нулячи! А ведь так даже интереснее. Дагон встал, взялся за наплечные запоры на доспехах. Демон прикрыл глаза на мгновение, и ситоспехи разом слетели, будто висели на соплях. Он откинул на грудник, на плечники, снял с рук и ног защитные пластины, стянул подкладку. Покидался доспехи в свой век вам и уселся передо мной в чем мать, в чем бездна родила. Я шарашно устался на него, и демон понял это по-своему. Он скосил глаза вниз. «Да, у меня есть чем покорять сердца демониц». И заржал. «Прямо до этих самых сердец?» Я стиснул зубы. Мне было не особо смешно. Его не напугала до поросячьего визга, моя способность лишь только разодорила. «Знаешь, как давно я не был в нулях?» Он повел плечами и расправил крылья, разложив их прямо по оградке. «Иногда прямо хочется вспомнить, каково это. Просто бить в морду, зная, что можешь погибнуть. Я ничего не сказал. Стал дальше копаться в своих мыслях. Так, стена из камня построена. Пробуем огонь. Он у меня неплохо шел. И даже без Белиара. Представив сначала свою ярость, я выдавил оттуда немного огня и стал окутывать стену пламенной завесой, мысленно пытаясь выжечь все, что проникает внутрь. «Это ты называешь неплохо?» Демон глазами будто осматривал мою завесу. «Да Белиар со стыда сгорит в своем же пламене!» Я никак не реагировал. Нельзя было отвлекаться. У меня нет столько ресурсов. Огонь не самый сильный мой талант, поэтому стихии я растянул максимально тонко. Вот теперь можно и пробовать. Интересно, инфериор позволит проткнуть его пикой. Без доспехов урон ему будет внушительный. Дагон не реагировал. Я улыбнулся. А можно и не протыкать. Не зря же он разделся. Сидит он удобно. Можно просто создать пику поменьше. и засадить ему как следует. Наверняка в тенебре обо всем разузнают и будут шутить, какие отношения у демона с инфериором. Дагон прошипел. Только посмей, сраная частица. Все ясно. Он все еще меня слышит. Да ну твою же нулячью меру! Как закрыться от него? Ну почему дух не пробовал?» Устало закатил глаза демон. «Мы так до падения небес будем сидеть». Я как раз подумал, что можно еще попробовать нащупать воздух, Да ноль пердит страшнее, чем твой воздух. Дагон стал злиться. Червь, мы играть будем? В ответ я лишь упрямо поджал губы. Да и пускай. Но всё же я попробовал вызвать стихию духа. Правда, я никогда этого и не делал. И где её нащупать? Я попытался вспомнить и разные свои умения, даровные стихии духа. Представил копьё в камне подо мной и коснулся его ладонью. Прислушался к опасности, которую Дагон неуловимо глушил. Я посмотрел в свои меру и вгляделся в столб, уходящий к небу. Попробовал слиться с тенью, представив себя невидимкой. "Похвально", дагонсу смешко кивнул. "Ты начал соображать, вспомнил о слиянии?" Я тут же задавил своё раздражение на корню. "Нет, ты меня так просто не выведешь из себя. Слиться со всеми стихиями особого труда не составило. Я был и камнем, и медленно тлеющим угольком, и простой молётной мыслью". Попробовал бы ты оставаться в здравом уме, когда таскаешь в голове ангела и демона, и когда они решают все твои проблемы, когда вливают энергию, ты понимаешь, что все проблемы можно решить одной лишь силой. Посмотрел бы я, сколько в тебе сохранится ума, Дагон. Но демон не реагировал. Смотрел на меня, пытаясь что-то прочесть в глазах. Интересно, а печать со словом Каэля заинтересовала бы его? Наверняка очень ценный артефакт. Ноля реакции. Я облегченно вздохнул. Наконец-то закрылся. Начинаем? недовольно буркнул демон. Одна игра. Две. До да ноль с тобой тещерь. Догон сплеснул руками. Две. Но ты отдашь мне талисман с душой пацана. Я едва не обрушил всю защиту, потом хлопнул себя по нагруднику. Талисман рычка чуть вздрогнул. Что? прохрипел я. Я не знаю, что ты сделал. Как смог сохранить волю целого звериного рода в мотке волос? Демон покачал головой. Но мне нужен этот амулет. У меня гулка била сердце, я с трудом держал оборону. Стихи колыхались, дрожали. Душа пацана? Воля рода? Почему до тебя никто этого не видел? А до меня кто-то заключал договор с инфериором. Кто-то с ним говорит, кроме нас, с тобой? Я промолчал. Ну да, логично. Почему ИнферIOR тебя не убивает? О чём ваш договор? спросил я. Червь, не суй нос в мои дела. Ты так отберёшь этот амулет. Ты столько времени был среди зверей, а ничего не понял. Он оскалился. Нужно твоё согласие, твоя воля. Ты отдашь, и она будет моя. Я отберу, не будет моей. Я не могу. Я сжал кулаки. Это чистой воды предательство. играть на свою душу? Да пожалуйста. На душу друзей? Нет. Ты не выйдешь отсюда, червь. Клыки сверкнули между тёмными губами. Да, ты частица, которая зашла далеко. Абсолютно дейцы на тебя, хотя я ни хрена не понимаю его планы. Но отсюда ты не выйдешь. Посмотрим. Я ощерился и сорвался вперёд, напрягая жилы до предела. Невероятная скорость. лишь бы успеть коснуться. Мои пальцы были уже рядом, я уже почти ощутил красную кожу и в этот же момент бросил себя в нулевую меру. Тут же меня отбросило обратно ураганом, вокруг взметнулись карты, затрещала градка. А-а-а! Из моего горла вырвался крик. Что-то обожгло палец, пламя охватило всю правую руку. Я будто в костер упал, но тут же меня отпустило. И холод, невероятный холод. Я свалился на землю и понял, что это сельверит, колечками нашитый на мои доспехи, сосет из меня жизнь. Ворочаясь, мне удалось приподняться на локтях. «Осторожнее, Ноль, ты сраный! Сдохнешь же сейчас!» Что сделал демон, я не понял, но он стоял в нескольких шагах, вполне себе целый. Его достоинство еще покачивалось от резкого перемещения, пыль вокруг оседала. Демон перенес себя с махом крыльев, Видимо, от этого и был бешеный ветер. Он показывал пальцем. Я пирнул голову. Лист каракоза нависал над моей ладонью. Ещё чуть-чуть и коснусь. Может, и не убьёт сразу, это же не чистая выжимка. Проверять не хотелось. Я кое-как откинулся, коркнулся в сторону. Да твою ты мать, ну лячо, так облажаться. Ты какая-то недоразвитая прозва. Демо осторожно шагал по крогу. Держись поудоль. Осторожнее, червь. Я посмотрел на карты, лежащие на моём пути. Деремун и ляча. Это от того ветра разметало колоду, поэтому карты лежали и тут, и там. Обожжённая правая рука нещадно болела. Я посмотрел на неё. Вся ладонь была в олдырях. Средний палец почти по фалангу отгорел. Увидев урон, я почел более ещё сильнее и зашипел: "Ну как же холодно твоей мать?" Да. «Это самое идиотское самоубийство, которое я видел!» «Тебя я не спросил демона». Эта мысль придала мне злости, вроде даже силы появились. Зарычав, я отполз от Каракоза, стараясь ничем не коснуться. Карты я тоже обходил стороной. Видимо, я не умер, потому что напыление Коррупта очень тонкое, а может, помогли частицы Аурита на той же рубашке карты, или это Сильверит, кто знает. Демон с интересом наблюдал за мной». Сил уже не было, и я, уткнувшись лбом в землю, попытался представить столб духа. Какой там, ничего не вижу, только то, что медленно умирает холода. Нет, я рычал, пытаясь упереться на локте. Потом схватил за стёжки на боках, стал расстёгивать занемевшими пальцами левую застёжку, пришлось дёргать поколеченной правой рукой, и боль ударила в голову тёмными кругами. Я свалился, разбив нос, но так и продолжил копашиться этой рукой времнях. Есть, вывернувшись, я стал спихивать с себя доспех. В глазах уже всё потемнело, голова гудела от боли, но мне всё же удалось. Сразу стало жарко, оказывается, в этой пещере довольно душно. Пахнет гарью, а из пропасти пышет жаром. Видимо, мэро человека отлично справлялась со всем этим. Я лежал, отдыхая, живой, просто живой. Да, ты опасен. Догон навис где-то сверху. Только непонятно для кого. Он держал в руках карту и задумчиво смотрел на меня, будто решал бросить мне на грудь или нет. Я так и представил эту картину. Карта падает рубашкой вниз на мою кожу и начинает дымиться, взрываться искрами, прожигая рёбра вниз. Корропта там неизмеримо мало, и от этого смерть, ноля, будет ещё мучительнее. Две партии. Едва не скатываясь в обморок, сказал я. Надейсь, голос прозвучал твёрдо, хотя я ощущал, что у меня не трудный бас человека. Сдалсы ноль. Ты сейчасдохнешь, а мне условия ставишь? Дагонза хохотал, потом бросил карту. Круглыми глазами я смотрел, как кусочек тончайшей бересты спланировал и упал рядом где-то под мышкой. Я облегчённо выдохнул, но повторил: "Две партии, ставки те же. Душу пацана ставишь?" "Нет. Мне пришлось выдержать взгляд красных зрачков. Стало ещё жарче. Я стиснул зубы, дышать тяжело. Да нуль с тобой, сраный червь. У демона от смеха потекли кровавые слёзы. Две так две. Дулбоная сильная воля. Мне потребовалось пара минут, чтобы прийти в себя. Потом я сел, пытаясь дышаться в этом смраде. Да лёгкие человека даже не замечали всего этого. Догона селся на то же место, где был и стал с озабоченным видом поправлять оградку. «Просто сраное, все поломал! Опять в тенебру спускаться!» Он ворчал, перевязывая порванные шнурки на креплениях костяных жердочек. «Я тоже злился. На него, на себя. Как же я злился!» Это придавало сил, и я смог упереться ладонями, потом даже подстал ноги. Чуть не свалился от боли в правой руке. Удержался, выпрямился, зашатался. но остался стоять. «Торопись, пока не передумал. Иди в тене брудь, демон!» Огрызнулся я, пытаясь в толпе духа высмотреть меру человека. Привык. Слишком я привык полагаться на ангела и демона. Как давал и ребенок. Упал и жду, когда родители поднимут. Через пять минут я все же доскреб мысленно до третьей секции. Увидел след от своей точки. Сила резко вошла в тело, и я свалился на колени, тяжело дыша. Человек. Я снова человек. Червь? Смотреть, как ты себя убиваешь, даже мне жутко. Следующий раз скажи, я глаза хоть прикрою. Баюкая обожженную руку, я собрал разбросанные карты и вернулся к месту игры. Демон уже поправил и оградку, и разложил снова лоскут. Я установил вокруг себя все барьеры и напрял заодно в сгоревший палец стихию воды. К счастью, она сама принялась за лечение, не требуя сильного внимания. Может, отрастет? Демон снова раздал карты, внимательно глядя на меня. Сила мешает тебе, думо, червь, наконец сказал он и покачал головой. Деремон Уляч, это идиотизм. Я прожил сотни твоих жизней. Я видел, как богов убивали, а ты на меня кинулся. Играем, ответил я. Первую партию я продол. В ней я рискнул, как догон до этого и тоже положил в те карты, которые лежат открытые до конца кона, одну нуляху. В последнем раскладе демон перебил ее однухой. А я-то думал, куда мусор буду девать? С этими словами он кинул эту карту на поле, и оставшийся у меня в руке нулях оказался просто грязью. Я ждал, что последний ход будет на небесных картах, что мы будем сохранять самых сильных, и я перебью какую-нибудь пятеху нуляхой, ту за шестеркой. Не вышло. Всё же надо придумать, как ещё скрыть свои мысли. Наверняка читает и знает наперёд все мои ходы. Ты думаешь, я читаю твои мысли? Червь так охренел, закрылся, и тебе помогает сраный инфернёр. Но ты же поднебедятино выложил нулях у запас. Он захохотал. Я же вижу её с раной, ты, червь. И мозгов и мне хватает, чтобы поменять игру. Это заставило меня задуматься. А ведь верно. Перед каждым играющим, помимо веры в руках, Лежит на поле шесть карт. Три скрыты, три открыты. Лежат до последнего расклада. Скрытые мы не знаем, здесь чистое везение. А вот подкрытым и строится тактика игры. Демон увидел нуляху в запасе и стал ближе к концу игры скидывать сильные, делая ставку на среднее по величине карты. Трехи, четверики, тенебрики. И так эта нуляха как была, так и осталась просто мусором. Играем. Теперь уже всерьез. Демон сунул мне колоду. Сдавай уже. Твоя жизнь на кону, червь. Пусть же и твоя рука её продаст. Я скалился. Задницу твой пафс, демон. Нельзя доверять ни тебе, ни бездне, ни тенебре. Что на небе все хотят поповиновения, что здесь всё в рабство забрать наровят. Я твои мысли не читаю, но у тебя на лице всё написано. Демон захохотал. Бильярд вы, кстати. У меня демоницы увёл. Он поскреб когтями по камням, выжигая дымок. Его зрачки вспыхнули огнем. Трахнул, представь, пока я за выпивкой летал. Он рыкнул. Я только покачал головой. Мне-то зачем это знать? Да чтобы ты понял, за что я так с беляшом? Вроде как и должен. Он нахмурился. Но и демоницу он мою увел. Я сдал карты. Посмотрел веер в руках. Мусора почти нет. Одна только нуляха. Значит, вся шваль в руках Удагона или в колоде. Эх, жаль ты не баба, захохотал Дагон. Уж я бы бильяро там стил. Иди ты в тенеброт, демон. Возмутился я. Закрыться в мыслях оказалось недостаточно. Этот демон умел выводить из себя причём неожиданными способами. Да ещё этот бильярд. Я же получил по его вине от Дикфреда. Теперь ещё этот недолюбленный домагается. Отшельничество явно не идёт ему на пользу. Всё-таки там что-то сдвинулось в мозгах дагона. Поэтому надо вытаскивать из тебя ангела червь. Демон потёр подбородок. Знаешь, а ведь была между нами искра. Так что уж я-то смогу сделать из неё настоящую демоницу. Он опять расхохотался. Я вытянул три карты из колоды, положил перед собой, не зная, что там, но надеюсь, отличный расклад. Демон сделал то же самое. Потом я кинул сверху: "Нет. Пусть будет нуляха". "Я здесь, Марк. Не смей, не твой расклад. Кидай сильные карты". Послышалось от Хали. В ответ я поджал губы. "Моё решение". И положил в запас пятёху, не пятёху, и эту самую нуляху. Снова. "Нет же, Марк". Я посоветовал Хали помолчать. Она удивилась, потом выругалась и молча стала наблюдать. Думаешь, червь второй раз прокатит? демон захохотал. Он кинул туда все сильные карты. Любой мусор из скрытых перебьёт нуляху. Вот именно, добавил Хали. Я поморщился, добрал из колоды себе в руку ну трёшки, четвёрки. Игра началась. Хали молчала, и слава небу. Да, мне было трудно. Я напрягал память до предела, пытаясь вспомнить, что ушло к Дагону, что пришло ко мне. К середине игры мы разменяли почти все средние карты, и я с радостью заметил, как приподнялась бровь у демона. Он был раздосадован. Нет, нельзя радоваться. Опасно. Я так перебью весь настрой. Последний расклад. Пятехи на пятехи, тут мы равны. На моем нуляху ложится его треха. Я стискиваю зубы, он ведет, но впереди еще три закрытых карты. «Ты умным бесом будешь», — осклабился догон. Я тебе даже позволю в демона выбиться. Я молчал, поднимая карту. Четверик на его тенебрик, равный расклад, но он все еще ведет. Его однуха, моя треха, мы равны. Тут я улыбнулся, и демон заметно заиграл с желваками. Сраный червь, мне тысячи лет. Ты думаешь, я не знаю, что там? И он перевернул петеху. Нет, Марк! Халлиэль упавшим голосом... скотилась куда-то мне под сердце, будто прощалась. Ни один мускул не шелохнулся на моём лице. Эту партию я всё сыграл сам. Полностью закрылся. Не для того я прошёл весь этот путь. Какой шанс, что последняя карта будет нуляхой? Остальное всё бьётся выше небесной картой. Да ну твою то, нулячу меру. Никогда я так не надеялся на нуля. Я перевернул карту. Вот же. Чёрт поднёбный! Дагон скочил Рубанул по гради, расколов её в щепке, разбежался и пнул кочан кракоза. Потом схватил свой вигвам и разорвал в сердцах кожаный полог, бросил его на грядке. Догон рвал и метал, ругался так, что у меня уши вяли. Небо сраное, бездна полная говна. А я улыбаясь, смотрел на глаз в треугольнике. Шестырь. Джокер может быть, кем угодно.